Возникновение христианства В отличие от ранних религиозных систем, складывавшихся в процессе формирования древних очагов цивилизации на Ближнем Востоке, христианство появилось сравнительно поздно, в условиях уже развитого общества с острыми социальными, экономическими и политическими противоречиями. Появляющаяся в таких условиях новая религия, претендующая на широкое внимание и распространение, должна была откликнуться на запросы своего времени и предложить какие-то, пусть иллюзорные, но достаточно весомые в глазах миллионов людей, пути и способы разрешения раздирающих общество противоречий, сглаживания их, направления их в иное русло. Страница 90 -е. Новой религии следовало также решительно отказаться от этнической ограниченности, свойственной ранним религиозным системам. Это было необходимое условие, так как в противном случае она не смогла бы овладеть умами людей, независимо от их происхождения и социального положения. И, наконец, еще одно... Новой религии должна была быть достаточно интеллектуально развитой и насыщенной, включать в себя все то, чего достигли уже существовавшие до нее религиозные системы обширного ближневосточной средиземноморского региона. Удовлетворить всем этим условиям было непросто и все таки вызов эпохи потребности времени вели к тому, что на рубеже нашей эры в античное эллинистическом мире уже формировались системы, способные дать ответ на этот вызов. Среди них стоит упомянуть занесенный из Персии митроизм, получивший широкое распространение в Римской империи и явно повлиявший на последующее формирование христианства. Видимо, при благоприятных условиях в такого рода систему мог вырасти и неоплатонизм, сложившийся на основе религиозного осмысления идеалистической философии Платона. Возможно, такой системой могла стать какая-либо из восточных религий, в первую очередь иудаизм, при условии разрыва ограничивавших его возможности национальных рамок. Однако ни один из возможных кандидатов так и не преуспел в своем стремлении достичь всеобщего признания. Этот успех выпал на долю христианства, учение принципиально нового, но впитавшего в себя из концепции соперничавших с ним учений все то, что могло его обогатить и усилить. Итак, христианство как наднациональная вселенская религиозная система, возникла в условиях, когда почти весь Ближневосточный Средиземноморский мир был объединен в рамках наднациональной Римской империи. Но первоначальные очаги этой религии возникли отнюдь не в центре этой могущественной империи. Они появились на ее периферии, причем на восточной и юго-восточной периферии, в тех из издревле освоенных человечеством очагах цивилизации, где пласты культурной традиции были особенно мощными и где всегда сосредоточивались центры пересечения различных идейных и культурных влияний. Это было влияние и иудейских сект, и греко-римской философии, и религии Востока.